Не намеренно, ненамеренно уверяю вас, — говорю я совсем уж охрипну. Все предыдущее было слишком длинно для меня тирады. Так вот, чтобы ответить на ваш вопрос, я думаю, что знаю о детстве Адольфа Гитлера не меньше кого бы то ни было, а в некотором смысле и больше. Угу. А зачем? Виноват. Зачем вам так уж необходимо это знать? Если позволите, я сначала прочту ваш труд». Он встает и направляется к двери, давая понять, что визит окончен. А после вы, быть может, окажете мне услугу и навестите меня еще раз? Конечно, непременно. Пойдет. Прекрасно. Я к тому, говорю я, еще раз взглянув на его книжные полки, что вы, как я понимаю, и сами большой знаток, так что ваше мнение было бы для меня чрезвычайно ценным. Вы очень добры, однако я... «Не профессионал», — произносит он, отвечая мне столь же неубедительной академической учтивостью. Я неловко переминаюсь у двери, не зная, какими словами с ним попрощаться. Вообще-то вдруг выпаливаю я, моя девушка-еврейка. На сей раз я не просто краснею, я багровею. Я чувствую, как краска заливает мне спину и грудь, выплескиваясь на шею и затопляя лицо, пока оно не обращается в большой и яркий бакен смущения и муки. Ну что за дерьмо! Вот зачем я это сказал? Зачем я сказал это? Он удивляет меня, ласково обняв рукой, похлопав по плечу. Спасибо, Майкл, говорит он. Она занимается биохимией здесь, в колледже. Возможно, вы с ней знакомы? Возможно. И она по-прежнему ваша девушка? После того, что вы учинились с ее машиной, О, да, она очень отходчива. Собственно, ее это позабавило. Меня тоже. Столь рыцарственный, если говорить на чистоту, комплимент. Так вы навестите меня снова? И, может быть, в следующий раз придете посмотреть мою лабораторию, а? Хм, отвечаю я, было бы очень интересно». Он откидывает голову назад, смеется. На самом деле, мой мальчик, я тоже, хоть оно вас и удивит, полагаю, что это было бы очень интересно. Да, хорошо. И спасибо за кофе. О, я его не допил. Неважно. Каким бы ни был он поначалу, уверен, сейчас он отнюдь не клевый. Как запугивать ребенка? Табель успеваемости. Один. Клара, сделав над собой усилие, с мольбой коснулась руки Алоиза. Ты будешь добр с ним, не станешь злиться. Пойди прочь, женщина. Пришли его ко мне, и все. Уныло понурясь, она вышла из комнаты и, закрывая двойные двери, увидела, что Алоиз берет со стола трубку. Клара прикусила губу. Трубка предназначалась для строгих отеческих бесед. В коридоре Анна смахивала пыль со стеклянного колпака, из-под которого в навечном торжестве, растопырив крылья, бодро взирали два щегла. Клара смущенно кивнула ей и полезла по лестнице вверх. Плотный черный поблескивающий дуб погогатывал под ее ногами голосом старой корги. Он лежал на кровати, на животе и читал, прикрыв ладонями уши. Как ни скрипели ступени, он ее не услышал, и Клара какое-то время любовно вглядывалась в мальчика. Читал он с огромной скоростью, переворачивая страницы и постоянно что-то сам себе бормоча, усмехаясь, коротко вздыхая, недовольно схрапывая над каждым абзацем. Наверное, еще одна книга по истории решила она. Недавно... Дело было на дне рождения школьного товарища. Он поразил библиотекаря из Линца, заведя с ним, пока прочие дети танцевали и играли под бренчание пианино в чехарду, полный обстоятельных подробностей разговор о Римской империи. Клара расслышала его слова. «Гиббон! Совершенно неправ!» Библиотекарь в ответ расхохотался и похлопал его по плечу. Эдуард Гиббон, 1737-1794, английский историк, автор монументальной истории упадка и разрушения Римской империи. От такого обращения он съежился, помрачнел, а по дороге домой горько сетовал, почему они вечно обращаются со мной, как с ребенком. Но, милый, они и видят в тебе ребенка. Люди считают, что дети должны вести себя по-детски, а взрослые по-взрослому. Что за чушь? Истина остается истиной, кто бы ее не высказывал. Десятилетний деревенский мальчик или дряхлый венский профессор. Какая разница, сколько мне лет?» И он был совершенно прав. В конце концов...